Глава десятая. Кольцо, с которого все начиналось. Девушка с трудом открыла глаза. Голова болела и гудела. Ощущение было такое, словно ее били камнями по затылку. «Должно быть, я снова заболела», — мелькнула в ее голове рассеянная мысль. И эта мысль, словно током от нахлынувших воспоминаний, пронзила Шиэру. Она же умерла и теперь навечно стала призраком, да еще и рабыни Нитара. Но постойте. С тех пор, как она сделалась без глаз, и головная боль перестала ее беспокоить. И ее тело было совсем другим, легким и невесомым. Сейчас же девушка ощущала себя так, как до этого чувствовала себя всю жизнь. Шерра резко села и огляделась. Она оказалась на диване рядом с камином в одной из комнат дома Эша. Голова от такого резкого движения закружилась. Но девушку это сейчас волновало в последнюю очередь. Как завороженная, она поднесла руки к огню. тепло. Она чувствует тепло. Неужели она снова жива? Или ничего и не было? Может быть, ей просто приснился дурной сон? Шейра была рада и одновременно обескуражена. И зачем вы так резко вскочили? Вам надо сейчас больше отдыхать, услышала она за спиной знакомый голос. Девушка обернулась и от восторга чуть не кинулась на шею к нону. Он также радостно смотрел на нее и улыбался. Но он, что же все это значит? Восторженно и одновременно растерянно произнесла она. «Сейчас милорд вернётся и все вам расскажет. Не переживайте. Вот, выпейте пока что». Он, как всегда, попытался впихнуть ей в руки какой-то душистый отвар. Шиэра хотела уже начать протестовать, но тут в комнату вошел Эш. Сердце ее сжалось, и теперь уже она не могла удержаться и, вскочив с дивана, обняла демона. Тот выглядел уставшим, но значительно более бодрым, чем на моментах последней встречи. «Эш!» — пробормотала девушка, уткнувшись ему в плечо. Из-за ее глаз полились предательские слезы. «Я думала, что ты погибнешь. Я думала, что и меня больше нет. Как же я рада, что ты снова рядом и с тобой все хорошо. Но что же все это значит? Может быть, я умерла и попала в рай? Или сплю и вижу этот сон? Но ну, расскажите мне». Демон ободряюще взял ее за руку и усадил снова на диван. «Не волнуйся, теперь ты живее всех живых. Лукаво улыбнулся он. А Шера вдруг заметила то, что до этого не обращала внимания. На шее у нее висела подвеска. Только это была не та расколовшаяся подвеска Ренистоны, в которой была заключена сила Эша. Это оказался намного более тяжелый камень на зателивой золотистой цепочке. Эта вещь была девушке хорошо знакома, ведь для того, чтобы найти ее, она преодолела сложный путь в царство Нетара. «Камень и Исиры», — произнесла она вслух. Неужели ты смог оживить меня? От радости она теперь была готова даже расцеловать Эша, но пока что сдерживала себя. Неужели тебе пришлось пожертвовать годами своей жизни, и все это ради меня?» От избытка чувств Шейра снова кинулась на шею демону, но он, стоявший позади них, усмехнулся в кулак. Эш тоже улыбнулся. «Ну, честно говоря, в этом случае моя жертва была не очень значимой», скромно признался он. Девушка, непонимающе взглянула на него. «Ведь после того, как Нетар превратил меня в демона, я стал практически бессмертным. То есть я могу умереть, только если меня убьет кто-то более могущественный. Но пока такого не произошло. Поэтому, исходя из правил действия подвески, нужно разделить напополам бесконечность, а сколько это будет?» Подмигнул он Шерри. Она молчала, будучи неспособна пока переварить услышанную информацию. «Правильно, если бесконечность разделить на двое, останется снова бесконечность». Расмеялся эш ты хочешь сказать что теперь я буду жить вечно недоуменно переспросила девушка ну насчет вечно пообещать не могу теперь мы с тобой прочно связаны и ты проживешь ровно столько сколько и я то есть говоря поэтически мы теперь умрем в один день но я постараюсь чтобы это произошло не скоро ша с восторгом глядела на демона но он между тем заставил ее все-таки выпить свой отвар и укутал в плед «Ох, мисс Шейра, я до сих пор не могу нарадоваться, видя вас. Ведь я думал, что потерял вас навсегда. И вас, и милорда. Признаться, я сам уже не хотел жить. Я просто сидел рядом с вами и не мог пошевелиться. Насколько мерзко поступил нетар, вселив меня засланного убийцу». Слуга был искренне возмущен. Но как же я был счастлив, когда на моей кухне вдруг появился милорд. Замученный, обессиленный, но живой. И ведь время было уже почти на исходе. Мы надели на вас камень и сиры, и теперь вы снова с нами. В глазах его тоже чуть ли не блестели слезы. «Но я все равно до конца не могу понять, как же так вышло», — воскликнула девушка. «Выходит, ты все таки разбил подвеску по моей просьбе?» Но он кивнул. «К сожалению, в образе призрака вы были видны только в замке Нитара. И я не мог вас заметить. Но в какую-то секунду я вдруг услышал ваш голос, словно это было эхо. Я понял, что вы смогли каким-то чудом вернуться ко мне. Если честно, я не верил, что разбитая подвеска как-то поможет. Но, с другой стороны, нам было уже нечего терять. И я решил рискнуть. Я разбил ее, и вы бы видели, что тогда началось. На моей кухне появился целый огненный вихрь. Я даже испугался. Милорд, скажите, сколько своей силы вы туда вложили? обратился он к демону. Тот лишь задумчиво улыбнулся. Я очень хотел защитить Шэру и поместил туда ощутимую часть своей магии. С этой подвеской ты была бы практически неуязвима к любому колдовскому воздействию, если бы не коварный убийца Нетара. обратился Эш уже к девушке. Естественно, я не стал говорить тебе об этом. Я боялся, что тогда ты откажешься взять эту подвеску. Признаться, то, что я отдал тебе часть силы, меня значительно ослабило. Но я ведь считал, что ухожу от вас навсегда, и не тар меня убьет, а значит, и особого смысла беречь ее не было. Зато вы бы остались под защитой, но благодаря тому, что ненавидящая хозяина и вовремя подсказали тебе, что нужно сделать, я смог высвободиться. Шейра кивнула, она тоже была им очень благодарна. «Этот огненный вихрь напугал даже хозяина. Если бы я тогда была живой, то непременно ослепла бы», — Оживленно заговорила она. «Но потом ты куда-то пропал, и появился этот чудовищный дракон. Он сжег всех. Я видела, как Нитара и его слуги горели в этом адском пламени. Я думала, что и сама я сгорела, и меня больше нет. Как же тебе удалось привести дракона? Где ты его нашел и как он тебя послушался?» Девушка была в полнейшем восторге. «Представляешь, я ведь видела точно такого же дракона в книге, которую дал мне почитать Ноан. Он даже на картинке выглядел жутко». Демон весело рассмеялся. «А ты не догадываешься, откуда он взялся?» не непонимающе смотрела то на него, то на Ноона. Оба они улыбались. «Это же был я!» — наконец сознался Эш. «Ты был драконом?» — недоумённо воскликнула девушка. «Ты никогда не говорил мне о том, что умеешь превращаться в дракона. Почему же ты раньше этого не сделал?» Шера была просто в шоке. К чему было терпеть столько мучений, если можно было с самого начала легко расправиться с Нетаром? «Я не умею», — честно признался демон. «Просто вспомни обо всех особенностях подвески Ренистоны. Ее хранитель обладает властью над теми, чья сила и душа в ней заключены». Когда ты стала мысленно представлять этого дракона, воображая, как уничтожил Бонитара, и в то же время думая обо мне, ты тем самым запустила ее магию. Пользуясь своей властью, ты отдала мне приказ превратиться в дракона. И как только подвеска была разбита, и моя сила вырвалась наружу, это произошло. Я и сам не ожидал такого поворота событий. Но а так как я еще и огненный демон, моя магия усилила способности дракона». и пламя получилось по-настоящему испепеляющим. Ты и другие безгласые не погибли только потому, что были уже мертвы. Что же касается Нетара и его слуг, то им очень не посчастливилось. «Они все мертвы?» — с надеждой и одновременно страхом спросила девушка. «Многие погибли, но кому-то удалось спастись. Сам же хозяин, как я надеюсь, теперь мертв. «Почему только надеешься?» — с подозрением поинтересовалась Шиэра. Я испепелил его своим пламенем, но мы не должны забывать, что тар повелитель тлена. И он может найти возможность воскреснуть. Хотя это будет очень проблематично для него, и шансов на это очень мало. Однако, как я убедился в последнее время, никакие даже самые маленькие вероятности нельзя сбрасывать со счетов. В любом случае, мы скоро это узнаем, когда я почувствую, рассеялась ли полностью сила хозяина. Девушка с восторгом смотрела на Эша. она не могла нарадоваться тому что все закончилось именно так тот взгляд ее упал на руку Шера невольно засмеялась а ведь я так и не избавилась от кольца сквозь смех произнесла она я успела умереть и воскреснуть но так и не смогла отделаться от этого дурацкого кольца мы что нибудь придумаем ласково заверил ее демон Оно он тихонечко выскользнул из комнаты оставляя их вдвоем им было о чем поговорить Пару дней девушка наслаждалась спокойствием и безмятежностью. Она была счастлива от того, что и жив, а не уничтожен. Правда, демон до сих пор так и не дал окончательный ответ насчет того, сможет ли хозяин когда-нибудь возродиться. Но Шиэра надеялась на то, что это невозможно. А затем Эш вдруг ошарашил ее своей новой идеей. Он сообщил девушке, что никакой опасности для них больше нет. А раз так, то и смысл находиться постоянно в его доме тоже отсутствует. К тому же у него имелось много незаконченных дел в мире демонов, да и много своих союзников не помешало бы проведать. Ведь теперь, после смерти Нетара в его королевстве возник вопрос о том, кто же станет новым хозяином. И Эшу не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из последователей его врага воспользовался этой возможностью. Поэтому он предложил Шерри отправиться в мир демонов вместе с ним, заверив, что под его защитой ей ничего не угрожает. Да и вообще, после ухода Нетара там стало не так уж и страшно. И там есть множество интересных вещей, которые могут понравиться девушке или, по крайней мере, заинтересовать ее. «К тому же я не хочу, чтобы ты возвращалась обратно к людям», уверенно заявил Эш. «Я считаю, что тебе там нечего делать, тем более после всего того, что ты видела и пережила. Тебе там будет попросту неинтересно. Неужели тебе больше хочется отправиться на кухню к своей свекрови, чем путешествовать по миру полному магии. Девушка не могла с этим не согласиться. Ей совершенно не хотелось обратно. После всех пережитых событий Эши он стали для нее родными. И она уже не представляла себе, как может их оставить, особенно Эша. Если честно, в глубине души она даже боялась, что он вдруг предложит ей вернуться к прежней жизни, сославшись на то, что в мире демонов слишком опасно. «Надеюсь, ты не станешь уверять меня, что сильно скучаешь по мужу. и не можешь его оставить», — почти ревниво спросил Эш. Шиэра невольно засмеялась. За все время, что она пробыла в этом доме, и даже когда она оказалась на волосок от смерти, она очень редко думала об Эндрю. Разлука не пробудила в ее сердце никаких переживаний. Наоборот, девушка стала совсем его забывать, что окончательно убедило ее в том, что она не любит своего мужа. «А раз так, то зачем продолжать эти бесполезные отношения?» «Думаешь, это будет нормально, если я просто исчезну из их жизни?» Задумчиво произнесла Шера, обращаясь к демону. Параллельно она вспомнила про некоторых подруг и знакомых, с которыми бы ей хотелось попрощаться. Да и на могилу родителей заглянуть не помешало бы. И поручить кому-нибудь ухаживать за ней в ее отсутствие. «Зачем исчезать?» — пожал плечами Эш. «Думаю, будет намного благороднее развестись официально и по закону, а затем окончательно расстаться с этими людьми». Да и твоей свекрови будет ужасно приятно увидеть тебя все еще живой. Лукаво улыбнулся он. Девушка радостно кивнула, значит, и с друзьями удастся пообщаться напоследок. Она скажет им, что ей нужно уехать в другой город, и, возможно, когда-нибудь она даже еще вернется, но это будет очень нескоро. Я надеюсь, что ты управишься как можно скорее, и мы отправимся вместе. Я с удовольствием покажу тебе свой мир. Поверь, в нем найдется множество красивых и удивительно волшебных вещей. пообещал демон. Шиэра не сомневалась в этом. После того, как она увидела живого дракона, она была уже достаточно сильно впечатлена. «Как думаешь, сколько времени у тебя это все займет поинтересовался Эш. «Ну, чтобы попрощаться с друзьями, много времени не потребуется. Но вот бракоразводный процесс займет наверное, месяц. Ты же знаешь, что для этого нужно соблюсти множество разных формальностей», ответила девушка. Хотя демон навряд ли сам оформил разводы в мире людей, но Шерри казалось, что он должен знать все на свете. «Месяц», — задумчиво протянул Эш. «Нет, столько времени пробыть с тобой среди людей я не смогу, а оставлять тебя одну совсем не хочется». Девушка захотела возмутиться, что демон ее чрезмерно опекает. все таки опасность, грозившая ей, уже миновала, но потом передумала. В какой-то мере ей была приятная искренняя забота Эша. Эндрю никогда не переживал за нее от души, просто соблюдал вежливые формальности. Ладно, пару дней я побуду с тобой. Заодно и посмотрю, как живут сейчас люди. Все-таки я очень давно у вас не был. А потом мы что-нибудь придумаем, интригующе подытожил он. Правда, что именно они придумают демон, так и не сказал. Покинуть до и отправиться к людям Шиэра решила уже на следующий день с утра. по принципу что чем быстрее начнешь заниматься делами тем быстрее их закончишь но он уже настолько привык к тому что она постоянно находится с ним дома что сперва категорически не хотел ее отпускать убеждая девушку что если она пропадет и ничего никому не скажет то ее родственники не особо расстроятся и как нибудь сами все поймут без всяких объяснений видимо после того как он фактически пережил смерть Шиэры, отправлять ее куда то одну ему хотелось меньше всего Но в конечном итоге он сдался. Правда, подготовил девушке с собой парочку каких-то амулетов, привлекающих удачу и отпугивающих мелкие неприятности. И утром, когда пришло время им с Эшем отправляться, заставил шеру их надеть. Амулеты выглядели как маленькие серебряные треугольнички с разными камушками, которые Ноон прикрепил к серебряной цепочке и повязал девушке на запястье. «Я надеюсь, что они ослабят действия магии кольца». «И вы не попадете в какую-нибудь передрягу», — объяснил он. Шиера благодарно кивнула. А Эш ничего не сказал, но его похитрой улыбке девушка поняла, что он уже давно продумал, как ее обезопасить. И талисманы Ноана, скорее всего, будут лишь маленьким дополнением. Девушка уже взяла в руки сумку, куда положила понравившиеся ей книги и некоторые другие вещи, которые успела обзавестись, проживая здесь. Она хотела сказать Эшу, что они могут перемещаться, как тот вдруг выразительно посмотрел на Ноона и произнес: «Кажется, ты забыл про самое важное». Слуга хлопнул себя ладонью по лбу и умчался в сторону кухни. «Куда это он? Еще какой-то амулет пошел искать?» — с удивлением спросила Шеру у своего спутника. «Нет, мы решили угостить тебя кое-чем перед уходом», заговорщицкий сообщил демон. «Чем это?» — насторожилась девушка. — А если я не захочу это есть? Вечно от вас, демонов, нужно ждать какого-то подвоха. Буквально через минуту в комнату вернулся Ноан с бокалом в руках. Такие бокалы обычно используют для вина и других подобных напитков. Сейчас же в нем было налито что-то подозрительно красного оттенка, но не похожее на вино. — Что это такое? — с сомнением спросила Шиэра, не торопясь брать странный бокал из рук демона. — И в чем магия этого напитка? Это ведь что-то магическое. Понимаешь, в чем дело? Весело пояснил Эш. Мы очень хотим, чтобы ты обязательно вернулась обратно к нам, особенно я. А то мало ли решишь еще остаться в мире людей. Все-таки ты уже привыкла там жить, или муж не захочет тебя отпускать. Поэтому напоследок тебе придется выпить немного моей крови. Ну, точнее подошла бы кровь любого демона, чтобы тебя стало тянуть обратно в наш мир, но я думаю, что это моя будет. наиболее уместно. Видимо, выражение лица девушки сильно переменилось, потому что Эш поспешил ее успокоить. «Не бойся, она разбавлена водой, поэтому и на вкус намного приятнее, и цвет другой. Нет этой противной вязкости на зубах». Обнадеживающе улыбнулся он. Шиэра уже строила в своей голове планы того, как вылить содержимое этого бокала на голову обнаглевшего демона. И как будет до последнего вырываться, чтобы не пить эту гадость. но тут не выдержал и вмешался Нон. «Прекратите пугать девушку, милорд», — укоризненно обратился он к Эшу. «А вы не бойтесь, мисс Шиэра. Я видел, как вы читали книгу «Легенды и мифы Древней Греции». Вспомните историю похищения Персефоны Аидом и что бог подземного мира дал ей перед тем, как отпустить ее на полгода обратно на землю к матери, в мир живых». Девушка напрягла память, правда, не очень понимая, зачем ей это нужно вспоминать. «Он заставил ее проглотить зерно граната?» — неуверенно спросила она. А затем уже почти уверенно взяла из рук Нова на бокал и попробовала его содержимое. Так и есть, это оказался гранатовый сок. Она укоризненно посмотрела на Эша, оценив его неподражаемое чувство юмора. «Неужели в этом есть какой-то смысл?» «Я думала, то, что написано в мифах, лишь вымысел обычных людей», — пожала плечами Шейра. «А драконы, по-твоему, тоже вымысел? Про них ведь много сказаний», — улыбнулся демон. «Поверь, в легендах и сказках есть множество достоверных упоминаний магии и волшебных ритуалов, а зерно граната всегда считалось символом брака и верности, но ну и проводником в магический мир, чтобы человек не смог его больше покинуть», — пояснил Эш. а затем, когда девушка уже опустошила бокал, добавил. «Конечно же, если бы ты выпила обычный гранатовый сок, то ничего бы не произошло. Там добавлено еще кое-что магического происхождения, но совсем чуть-чуть». «Что?» — возмутилась Шиэра. Она хотела от негодования кинуть выше злополучным бокалом, но тот ловко увернулся и возмутительно радостно засмеялся. «Ну, он, посмотри, она портит твою посуду. Немедленно останови ее, или она разгромит весь наш дом». Уворачиваясь, кричал он. В итоге, несмотря на долгие сборы, шрэш и Эш все-таки благополучно оказались в мире людей. И весь день девушка показывала демону свой город. Ему было много интересно, ведь за то время, что он провел в плену, привычное ему течение жизни сошло на нет. Ему было много интересно, ведь за то время, что он провел в плену, привычное ему течение жизни сошло на нет, не говоря уже о всех технических новшествах. День уже близился к завершению, но на улице было удивительно тепло. Весна наконец-то вступила в свои права. И не только вступила, но и разгулялась не на шутку. Шиэра с наслаждением вдыхала теплый весенний воздух, ведь она столько времени провела фактически в заточении в доме Эша. Да и замок хозяина не привлекал ее своей мрачностью. Настроение девушки было просто чудесным. Эш шел рядом, и они дружелюбно спорили о какой-то ерунде. Как вдруг дорогу им перегородил крепкого телосложения парень с чем-то подозрительно напоминающим нож в руке. Увлечённые прогулка они не заметили, как оказались на самой окраине города, в довольно-таки неблагополучном районе. Шейра сперва испугалась, что перед ними уцелевший слуг Нитара, но приглядевшись, поняла, что это обычный, хоть и не слишком приятный парень. Немытые волосы и многодневная щетина не делали его привлекательным. а один глаз незнакомца слегка дергался от нервного напряжения. «Эй, вы что уставились? Доставайте кошельки и цацки, а то сейчас ножом пырну. Быстрее давай!» — неприятным срывающимся голосом прокричал он. Девушка невольно отпрянула. Она испугалась, ведь неизвестный грабитель так нервничал, что мог легко вонзить в неё свой нож просто от переизбытка эмоций. Она вопросительно взглянула на Эша, его реакция ее удивила. Шиэра думала, что он сейчас быстро и кратко объяснит парню, почему не стоит связываться с демонами, но тот повел себя неожиданно. «Конечно, конечно, сейчас все отдадим, успокойся, друг. Нам самим не нужны проблемы». Эш достал из кармана пиджака-бумажник и даже сотовый телефон, которыми он, в принципе, не пользовался. Девушка готова была поспорить, что он специально сделал так, чтобы эти вещи появились у него в карманах. Нервный грабитель быстро выхватил свою добычу у демона и повернулся к Шиэре. А ты что стоишь, цацки снимай. Девушка быстро сняла золотые сережки с жемчугом, подарок Эндрю, и протянула их вору. И кольцо снимай, я что слепой, по твоему думаешь, не замечу, прохрипел он. Шеэра застыла в нерешительности, ведь она не могла снять магическое кольцо. И как ей прикажете объяснить это психованному грабителю? Снимай, дорогая, видишь, молодой человек торопится, не жадничай. Подозрительно вкрадчивым тоном произнес Эш. Девушка все поняла и быстро сняла кольцо с пальца. Оно снялось на удивление легко, словно никогда и не было намертво прилипшим к руке. Нервный грабитель быстро схватил украшение и, не утруждая себя прощаниями, кинулся бежать. Шейра оторопела, смотрела ему вслед. К реальности ее вернул смех демона. «Ты это видела? Вот так удача! И самое главное, все по правилам. Он ведь сам его попросил, а ты отдала!» Смеясь, проговорил он. Девушка тоже невольно заулыбалась. А я сперва не могла понять, почему ты до сих пор его не убил. еще и специально наколдовал для него бумажник. «Не волнуйся, бумажник и телефон скоро испарятся. Это крайне недолговечный мираж. А вот твои серьги и кольцо останутся. Но это и к лучшему. Мне не слишком нравились эти сережки. Мне кажется, жемчуг — не твой камень». Шера, улыбаясь, кивнула. «Она-то понимала, почему Эшу не нравились эти серьги. Они были подарены ее уже бывшим мужем. «Бедный парень. Мне его даже жалко, как он теперь избавится от кольца», задумчиво произнесла она. Девушка действительно немного сочувствовала этому неудачнику. У него же не было своего личного демона, готового всегда прийти на помощь. Но это уж точно не мои проблемы. Я теперь могу больше не ломать голову по поводу того, что делать с твоим кольцом. А этому парню будет наука. Решился на преступление, будь готов к наказанию. пусть даже и к такому неожиданному, — философски ответил Эш. И они, смеясь, отправились дальше. Вечер был удивительно прекрасным, и Шера чувствовала, что впереди ее ждет еще немало таких же хороших моментов. Ведь теперь все поменялось. Все поменялось к лучшему.